локоть древняя мера длины, величина которой колебалась от 40 сантиметров до 64 сантиметров. Ведь это в точности соответствует 100 метрам! В этом совпадении епископ видел особое значение, предвещавшее успех, о чем и сообщил будущим путешественникам. — Ах, вот вы о чем! — засмеялся Цандер. — Выходит, что я совершил плагиат! — воспользовавшись чертежами Ноя. В свое оправдание могу сообщить, что этим сходство и кончается. Ширина Ноева ковчега была, если не ошибаюсь, — тоном специалиста по ковчегам заявил епископ, — в нем было нижнее, второе и третье жилье. — Трехпалубный, значит, — с иронией сказал Цандер. — Ганс. Как-то еще для кружка безбожников сделал подсчет кубатуры мифического Ноева ковчега, причем оказалось, что он не мог вместить в себе и десятой доли всех наземных животных, птиц, гадов и всякой пищи, какой питаются они, на тринадцать месяцев и двадцать семь дней время плавания ковчега. «Да, ковчег Ноя был более вместительный», — продолжал Сандер. «Наш ковчег имеет всего...» 4 метра в диаметре. В сущности, он представляет собой комбинацию 20 простых ракет. Это так называемая составная пассажирская ракета 2017 года Циолковского. Моя скромная роль при проектировании ограничилась некоторыми незначительными дополнениями и конструктивными изменениями. Каждая простая ракета заключает в себе запас горючих веществ. Взрывную камеру с самодействующим инжектором и прочее. Среднее, двадцать первое отделение служит кают-компанией. В нем нет реактивного прибора. Это отделение имеет двадцать метров длины и четыре метра в диаметре. — А это что за дыры, опоясывающие по спирали тело ракеты? — спросил Стормер. — Выходы дюс. В момент отлета они превратятся в огнедышащие кратеры. Горючее сгорает в камере и через эти отверстия вылетает наружу. «Я воображала, что все ракеты должны зажигаться с хвоста», — сказала Амели. «Я так на картинках видела». «Да, но я уже сказал, что это не одна, а целых двадцать ракет, соединенных вместе. Дюзы». опоясывают ракету спиралью для того, чтобы придать ей при полете возможно большую устойчивость. Внутри ракеты взрывные трубы, также завиты спиралью. Одни изгибы расположены поперек длинной ракеты, другие вдоль. При таком устройстве наша ракета не будет вилять, как дурно управляемая лодка. — А какое помещение отводите вы каждому пассажиру? «Двадцать кубометров. При постоянно очищаемой атмосфере этого количества, полагаю, вполне достаточно». «А где же оранжерея, о которой вы говорили?» — спросил Стормер. «Она готова, но не собрана. Нам придется взять отдельные части внутрь ракеты, а собрать уже в межпланетном пространстве». «Почему не на Земле?» «Потому что...» Оранжерея стало бы огромным добавочным сопротивлением в атмосфере, ведь эта штука в собранном виде будет иметь 500 метров длины при диаметре в 2 метра. Сделана она из очень легких материалов. Весь объем ракеты 800 кубических метров. Она могла бы вместить 800 тонн воды. Менее трети, 240 кубометров, будет занята горючими жидкостями. Немало? спросил Стормер. Вполне достаточно для того, чтобы пятьдесят раз придать ракете скорость, достаточную для удаления снаряда навеки от Солнечной системы. Значит, это и есть ваша машина времени, при помощи которой вы заставите Землю в год проделать все ее революции, войны и специальные всемирные потопы? О, нет! Для этого потребуется кое-что покрепче обычных взрывчатых веществ. Стормер любил цифры и спросил, сколько весит оболочка ракеты. «Сорок тонн. Запасы, инструменты, оранжерея — 30 тонн. Люди и весь прочий багаж — 10 тонн. Вес оболочки ракеты со всем снаряжением в три раза меньше веса горючего материала». Заполненное кислородом пространство составляет 400 кубических метров. Других вопросов нет? — Пока нет. — Да, главное, когда же ковчег будет готов? Задержка не за нами. Сейчас чрезвычайно трудно получать материалы. — Да, увы, — вздохнул Стормер. Это напомнило ему о горестном положении в мире. На заводах одной страны бастуют рабочие, в другой — транспортники, там осадное положение, война, там революция. Это, пожалуй, и не выберешься, и тогда вместо неба примехонько угодишь в ад. — Вы уж поторопитесь, мистер Цандер, — прибавил он почти просительно. После осмотра ракеты Ганс хотел идти дальше —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 «Есть!» – коротко ответил Ганс и отправился к аэродрому.